Владимир Брониславович Муравьев Московские слова, словечки и крылатые выражения Московский путеводитель Предисловие В Москве всегда и во всех сословиях ценилось выразительное слово, яркий эпитет, точное определение, певучая строка, складное присловие и замысловатый рассказ это любовь москвичей к слову, умелое до виртуозности использования его в речи, богатство лексики народного языка, вбиравшего в себя сокровища всех русских говоров и из них создававшего общерусский литературный язык, все это нашло воплощение в фольклоре и в русской классической литературе. Сергей Васильевич Максимов. Автор широко известной и много раз переизданной книги «Крылатые слова» отводит московскому народному слову особое место в русском фольклоре. С одной стороны, он отмечает общерусские корни всего московского. Москву собирала вся Русь и сама в ней засела. А с другой – московскую своеобычность. За долгие и многие годы Москва успела выработать свои обычаи и наречия, свои песни, пословицы и поговорки, и привела их во всенародное обращение вследствие долговременных связей и неизмеримо обширного знакомства с ближними и дальними русскими областями. Недаром говорится, что отсюда... Обычно имеется в виду название какого-нибудь весьма отдаленного от столицы места, где бытует поговорка. Владимир Муравьев. «До Москвы мужик для поговорки пешком ходил». Меткое и выразительное, обрисовывающее ту или иную жизненную ситуацию, характер того или иного человека, общепонятное, общеупотребительное пословичное слово – Если вдруг задуматься не над переносным его значением, а над прямым смыслом, часто представляется загадочным и, говоря словами Сергея Васильевича Максимова, либо темную бессмыслицей, либо даже совершенной чепухой. Но зато какой глубиной и красками наполняется пословица, если становится известно ее происхождение, события, породившие ее. Только узнав это, Понимаешь, как много стоит за пословицей или за одним единственным метким словом, и лишь тогда сможешь по-настоящему понять их и насладиться их совершенством. Москвичи всегда отличались пытливостью и любили все объяснять и растолковывать. Александр Николаевич Островский в записках замоскворецкого жителя отметил эту страсть москвичей и добродушно посмеялся над ней. «Страна эта» начинает свой очерк о замоскворечье Островский. По официальным известиям, лежит прямо против Кремля, по ту сторону Москвы-реки, отчего, вероятно, и называется замоскворечье. Впрочем, о производстве этого слова ученые еще спорят. Некоторые производят замоскворечье от скворца. Они основывают свое производство на известной привязанности обитателей предместьев к этой птице. Привязанность эта выражается тем, что для скворцов делают особого рода гнезда, называемые скворешниками. Их вот как делают. Сколотят из досок ящичек, совсем закрытой, только с дырочкой такой величины, чтобы могла пролезть в нее птица. Потом привяжут к шесту и поставят в саду либо в огороде, Которые из этих словопроизводств производств справедливее утвердительно сказать не могу Полагают так, что Скворешник и Москва-река равно могли послужить поводом к наименованию этой страны за Москворечьем, и принимать что-нибудь одно значит впасть в односторонность. В очерках, входящих в эту книгу, авторам предпринята попытка объяснить некоторые пословицы, поговорки названия, то, что Максимов называл «крылатыми словами», которые вызвали к жизни и ввели в русскую речь «московская история» и «московский быт». Разнообразны и выразительно московские топонимы, Название урочищ районов, улиц, переулков. Каждое старинное московское название – это не только звучное и красивое слово. Они давались со смыслом и рассуждением, и обязательно по какому-то характерному признаку, которым отличались улица или переулок от других улиц и переулков. В наименовании улицы существовали свои законы, поэтому, зная их, Можно проникнуть в тайну даже таких загадочных московских названий, как Арбат, Зацепа, Балчук. О некоторых из них рассказывают очерки истинно московские названия. Речь, слово, первоначало и фольклора, народного творчества и литературы, произведений писателей-профессионалов. В прежние времена, до того, как в русский язык вошли слова фольклор и литература, и то, и другое носило единое название словесность. Это справедливо, так как граница между ними весьма зыбкая и неопределенная. В этой пограничной области существует целый пласт словесного творчества, обычно никуда не включаемый, сочинение прикладного бытового характера. О некоторых его жанрах, выкриках уличных торговцев, заказных стихотворных поздравлениях и других бытовых сочинениях старой Москвы прочтете в этой книге. Московская речь дала жизнь и московской профессиональной литературе. Поэт XVIII века Александр Александрович Палицын написал большое стихотворение «Воспоминания о некоторых русских писателях моего времени». Главное место в нем посвящено московским поэтам, успехи которых, как полагает автор, обусловило то, что они постоянно слышали московскую народную речь. Московский никогда не умолкал парнас, повсюду муз его был слышен мирный глаз, живущим внутрь или вкруг сия городов царицы, языка чистого российского столицы и должно в нем служить всем прочим образцом. Не легче ли в той стране быть сладостным певцом, красноречивым быть творцом, где все, что окружает, природный, к слову, дар острит и умножает, где слышны верные в языке ударения, в жилищах поселян среди уединения, в окрестностях Москвы и в рощах и в полях, в народных всех речах, В их песнях, в шутках их, пословицах, в играх Блистают правильность и острота в словах. Московский говорит крестьянин, как и князь, Произношение их равно и в речи связь, Иль часто лучше тех князей и к смыслу ближе, Которые язык забыли свой в Париже. «Прелестно мне Москва с окрестностями ея», Тем более, что люблю язык свой страстно я. Все, что так многословно и обстоятельно, но верно и справедливо поведал наблюдательный Александр Александрович Палицын, в 1830-е годы вместило в себя афористически краткое высказывание Александра Сергеевича Пушкина. «Альфиери изучал итальянский язык на Флорентийском базаре». Не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням. Они говорят удивительно чистым и правильным языком. Московская тема в русской поэзии имеет давнюю традицию. Первые стихи о Москве были написаны в XVII веке. О Москве писали не только москвичи, но все же лучшие стихи о ней написаны теми поэтами, которые имели возможность пожить в московской речевой стихии, проникнуться ею. Впрочем, знакомство с московской речью вообще обогащало язык писателя. Недаром Николай Михайлович Языков, о котором Александр Сергеевич Пушкин писал, «Сей поэт удивляет нас огнем и силою языка» призывал «Поэты наши, для стихов, в Москве ищите русских слов!» При написании этой книги использованы многочисленные литературные источники, словари русского языка, исторические документы, публикации фольклора, мемуары, произведения художественной литературы, а также собственные наблюдения автора над живой московской речью, которую он имеет счастье слышать со дня своего рождения.